«А ваши слуги?» — спросил Антонио. «За ними дело не станет. На нам лучше всего дождаться их на борту». Собрав охапку сухой травы, Хуан Дарьен достал из кармана кремень, огнево, фитиль и серную палочку, высек огонь и сунул горящую серную палочку под собранную охапку. На миг взвилось и быстро погасло яркое пламя. «Сейчас корабля спустят в шлюпку», — сказал пират. Действительно, в тишине ночи послышались мерные удары весел, и вскоре показалась лодка. «Это за нами», — сказал Хуан Дарьен. Лодка пристала к берегу. Пошли, — воскликнул пират, и одним прыжком очутился в лодке. Антонио последовал за ним. Затянув однообразную унылую песню, грибцы налегли на весла. Не успели они подойти к судну, как на берегу снова вспыхнул огонь. «Ну вот, я же вам говорил, что мои слуги не заставят себя долго ждать», сказал Хуан, поднимаясь по трапу. Следом за ним на борт взошел Антонио, железная рука, а лодка повернула к берегу. Час спустя ветер надувая паруса быстроходного судна Гнал его по направлению к Ямайке, Антонио железная рука мог спокойно уснуть Джон Морган и Хуан Дарьен. Подгоняемая попутным ветром Венера, так называлось судно Хуанна Дарьена, Легко скользило по океану навстречу флотилии Моргана. Перед рассветом Антонио поднялся и пошел разыскивать капитана, который спокойно курил на палубе. «Как вы думаете?» — спросил его Хуан. «Удастся нам застать на Ямайке Моргана и его людей?» «Не думаю», — ответил Антонио. «Я слышал, Морган хотел заняться дилижон добычей, Впрочем, если он надумал сперва расплатиться с англичанами, тогда, конечно, все платили сейчас на Ямайке. В противном случае мы найдем ее у Невиса или на одном из мелких островов Моранте? Пожалуй. Вам знаком этот путь? Воды Эль-Фрери между Эспаньолой, Кубой и Ямайкой я знаю как свои пять пальцев. Так что лучше всего идти на Невис, Ведь архипелаг Марант состоит из четырех крохотных островков. Они поднимаются от силы на 7 футов над уровнем моря. На трех из них встречаются рощи, но стоянка там опасна. Надо остерегаться Пласер, Бланка и Арексифе. Это примерно в двух милях от архипелага. Кроме песчаных отмелей длиною в 3,5-4 морских сажений Там еще немало коралловых рифов, и прежде чем отдать якорь, надо основательно выверить дно лотом. А вам, как видно, отлично знакомы эти воды. Еще бы, я здесь плавал на королевских галерах. Добровольно? Как же, со скрежетом зубовными и со слезами на глазах. И так надо полагать, что Морган выбрал для стоянки «Невис». Вероятнее всего. Там удобные берега и отличное песчаное дно. Можно без опасений подойти и стать в четверти мили от острова. Разве что при свежем ветре помешает высокий прилив. Ну, так мы туда и направимся. Я вас доведу туда с закрытыми глазами. Дул по-прежнему попутный ветер, и Венера, казалось, летела по волнам. Пиратские суда подошли к небольшому острову Невис, чтобы там без помех разделить добычу, захваченную в последнем набеге. Этим людям была присуща своеобразная честность. Никто из них не был способен утаить ни гроша. Все шло в общий котел, а затем делилось по уговору. Однако дело оказалось не слишком выгодным. Этот первый набег дал всего-навсего 20 тысяч песо.